«Ха-ха-ха-ха, беги беги Но почему же ты не создашь еще одного голема? Ты бы мог победить меня на этот раз!» Ликующий голос короля демонов позади меня смешивался со звуком тяжелых шагов. «У меня еще три куска монотита, последняя связка самодельного динамита и пара мечей, зачарованный и обычный со странным именем. Вот и все оружие, что при мне сейчас!» «Ты отлично знаешь, что если я создам голема, то он в момент проиграет твоему!» «Ты жуткий тип! Как и полагается, босс всех тех ребят!» Крикнул я на бегу. Я бежал по темным извилистым коридорам подземелья. «Па, погоди-ка! А ты осознаешь, сколько эти ребята создали мне проблем?» Вердия так и не перестал закатывать свою голову в баню. Ванир без конца изводил моих солдат, чтобы подпитаться их темными эмоциями. А Виз брала деньги и ценные вещи из сокровищницы без спроса и продавала их. «Онавидите ли практиковалась, потому что собирался открыть собственный магазин», – выдал король демона скороговоркой. «Видимо, ему очень не понравилось, что его поставили с ним в один ряд». Ханцу следовало попросить надлежащим образом, если он собирался что-то съесть, а не пробираться тайком в кладовую и не растягивать свое ядовитое тело, покрывая всю еду, что там хранилось. «Сильвии прекратить говорить, что хочет стать единым целым с каждым, на кого положит глаз». А сирена без конца ослонялась вокруг замка, выпрашивала у прохожих деньги и называла это пожертвованиями. Вольбах. Ну вот разве что она была единственной достойной личностью. И потому не смей говорить, что я худший из них. Слушай, а тебе и правда не сладко пришлось. Кто бы мог подумать. Хоть я немного ему сочувствовал, но все же достал из сумки свою последнюю связку самодельного динамита. Немагические атаки королю демонов не навредят. Однако, если вместо него попробовать подорвать Голема, я развернулся и бросил динамит в земляную куклу. Потом поставил вперед ладонь. Искра! Когда дым рассеялся, стало видно, что верхняя часть Голема полностью уничтожена. Лишь пара ног продолжала медленно идти в мою сторону. Этот последний взрыв оказался достаточно мощным, с потолка стали отваливаться и падать куски. Как бы тут все ни обрушилось. Ах ты гаденыш! Король демонов зло смотрел на меня, вытирая грязь от голема, заляпавшую его лицо. Я победно улыбнулся и провозгласил. «И кстати, это еще не взрыв, это пока только искра!» «Я знаю, ты же только что кринул искра!» «И разумеется, жалкий авантюрист не смог бы использовать заклинание высшей магии вроде взрыва!» В конец обозленный король демонов снова бросился за мной. «Вот же, король демонов, а совершенно не может оценить крутую фразу!» «У меня осталось еще три кристалла монотита!» Как поступить? Может, удастся подловить его в этот раз? Пока я раздумывал, что же делать, король демонов вытянул правую руку. Я быстро схватил кусок монотита и... Молния! Проклятая молния! Я вложил всю ману, что была в куске монотита в разряд молнии, и выстрелил им в короля демонов. В то же время король демонов выпустил в меня темную молнию. Она столкнулась в воздухе от моей и отскочила, задев мое правое плечо. О, неплохо, неплохо, малец!» «Ау, плечо! Дыра в плече!» Я сжимал свое плечо и выл от боли. Король Демов тоже присел, держась за правое бедро. Мое плечо было пробито насквозь, хоть небо рассматривай. Он же, похоже, даже не получил серьезной раны. Плохо дело. Еще несколько таких обменов выстрелами, и мне конец. Нужно отступать. «Снова собираешься играть в догонялки?» «Прости уж, малой». Но я устал бегать. Проклятая молния! Все еще стоя на одном колене, король демонов вытянул ко мне руку и снова скостовал смертоносное заклинание. Мне конец. И как он умудряется быстро кастовать такие мощные заклинания, не зачитывая? Я инстинктивно выхватил волшебный меч из-за спины и выставил вперед, пытаясь защититься. Меч впитал в себя силу летевшего на меня заклинания и с резким звуком разлетелся на мелкие куски. А! Ты теперь выжил? «Да насколько же велика твоя удача!» Я с отчаяния бросил рукой цефисом Все, что осталось от зачарованного меча в короля демонов. «Что ты там говорил про удачу? Прежде всего, если б я был счастливчиком, то не оказался бы тут вместе с тобой. А, этот засранец даст! Не могу поверить, что он дал мне такой никчемный меч!» «Тебе не следует говорить подобное о том, кто дал его тебе. Прежде всего, обычный магический меч не смог бы отразить магию подобную этой!» Возмутился король демонов. Не слушая его, я вытянул из-за спины другой меч. В любом случае, у тебя не осталось выбора. Сколько еще монотита у тебя осталось? И сколько еще раз ты сможешь коставать молнию? Ты ведь не владеешь продвинутой магией, верно? Если бы владел, ты бы мог использовать куда более мощные заклинания. Ну, и что ты намерен делать с этим кухонным ножиком? На нем ведь даже чар нет. Это чун, -Чун -Мару. Что? Король демонов, похоже, опешил у него есть имя чун, чун мару это не какой то там кухонный нож его зовут чунчунмару когда я уничтожу тебя я собираюсь отдать его в музей как меч сразивший короля демонов проклятая молния а мое автоуклонение сработало я увернулся от разряда молнии гадёныш да сколько это еще будет продолжаться ты меня за всем довел я пытался разозлить короля демонов чтобы он растратил свою ману Однако это сработало лишь один раз, благодаря моему мечу со странным именем. Я бросил меч, все равно он бесполезен против короля демонов, и прижал руку к плечу. «Исцеление!» «Ты владеешь и магией исцеления?» Раздраженно воскликнул король демонов. «Исцеление! Исцеление!» Болела адски, а я снова и снова накладывал исцеление на плечо. Но рана была слишком серьезной и лечение не очень помогало. Зажимая плечо... Я кое-как поднялся на ноги и в очередной раз дропанул прочь. Да уж, убегай ты, мастер. Но уже достаточно, сдавайся. Для авантюриста ты действовал очень хорошо. Я действительно так думаю. Из уважения, что ты смог подержаться так долго, я позволю тебе уйти. У тебя ведь есть еще один кусок монотита, верно? Я дам тебе время зачитать заклинание телепорта. Раздался позади меня голос короля демонов. Нет, это и правда очень щедрое предложение. Я завернул за угол, привалился спиной к стене и, по-прежнему, держась зараненное плечо, медленно сполз на пол. «Плохо. Кровь все течет. И болит. Как же болит!» Он сказал, позволит мне телепортироваться. «Что же мне делать? Разобрались ли мои товарищи со стражем там в замке?» Ну, я умудрился в одиночку продержаться достаточно долго против самого короля демонов, так что они тем более справятся с ним без проблем. «Сейчас главное – поскорее остановить кровь». Послушай, «Я до сих пор не знаю твоего имени. У нас получается что-то вроде решающей битвы. А в таком случае мне, как королю демонов, полагается спросить твое имя. Почему бы тебе не представиться?» Звуки неровных шагов короля демонов приближались. Похоже, он все еще хромал. Я вытащил очередной кусок монотита. «Исцеление!» «Теперь моя рана полностью исцелилась!» Я крикнул в сторону приближающихся шагов. «Мое имя Сатаказума!» «А как тебя зовут?» «Я потерял слишком много крови. Тело плохо слушается. Знаю, нужно поскорее встать, но у меня просто не было сил». «Ясака». Раздался негромкий голос короля демонов. «Погодите-ка». «Ясака? Король демонов Ясака? Я думал, у тебя более грозное имя». Шаги стихли. Похоже, король демонов остановился. Затем из-за угла раздался смех. Я не мог видеть его лица, но, судя под звуком, он от души веселился. «Меня зовут Ясака Кёичи, король демонов Ясака Кёичи». Эээ...? что что «Что-что-что-что-что? Ты из Японии? Ты человек?» Похоже, изумление в моем голосе позабавило короля демонов. Отвечая на мой вопрос, он посмеивался. «Нет, я просто демон. Я не бывал вместе называемым Японией. Однако слышал рассказы об этой стране». «Кстати, если подумать, у тебя тоже имя, что и у одного известного героя». «Эй, хватит уже нести бессмыслицу! Ты что, пытаешься меня сбить с толку, чтобы я не смог прикончить тебя? Между прочим, это подло!» «А мне вот интересно, кто кого собирается прикончить? Ха-ха! Знаешь, мне всегда было интересно наблюдать за реакцией авантюристов, когда я называю свое имя. «Желаешь узнать, почему меня так зовут? И почему моя армия напала на людей?» «Думаю, это величайшая и непостижимая загадка армии короля демонов». И король демонов от души рассмеялся. «Стоп, что происходит?» «Почему в играх манги и тому подобному во время финальной битвы события всегда разворачиваются таким странным образом?» «А я и не говорил, что хочу это знать! С какого перепугу ты так расщедрился, что решил рассказать?» «Потому что это те вопросы, что люди со странными именами вроде твоего пожелали бы задать мне при встрече». Среди твоего народа есть популярная легенда о том, как герой стал королем демонов. Ну так что, желаешь ли ты узнать правду о том, что еще никто не знает? Король демона хихикнул. Ам, ну так ты мог бы рассказать мне о происхождении твоего имени? А потом, почему твоя армия атаковала людей? Если желаешь это знать, сначала победи меня. Это тип просто невероятно бесит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Зацепил я тебя! Зацепил, да? «О, замечательно! Наконец заставить тебя страдать после всего, что я от тебя натерпелся!» «Старик ведет себя словно дитё малое!» «Однако, я уже давно не называл свое имя. Более того, обычно я называю его только тем, кто скоро умрет. Однако я позволю тебе вернуться с этим знанием домой. Считай это подарком за то, что ты продержался так долго против меня в одиночку». «И шаги короля демонов снова начали приближаться». «Если я не телепортируюсь отсюда прямо сейчас, он, вероятнее всего, прикончит меня. У меня остался последний кусок монотита. Без него у меня сейчас недостаточно маны, чтобы телепортироваться. Если я хочу попасть домой, то у меня не остается иного выбора. Нужно использовать монотит. Скажи, ты действительно собираешься вернуться к себе в замок? Мои товарищи, вероятнее всего, поджидают тебя там. Мы здесь достаточно долго. Твои стражи, скорее всего, уже мертвы». «Ну, пожалуй». Согласился со мной король демонов. Против твоей команды мои подчиненные не смогли бы продержаться долго. Думаю, к этому времени их всех убили. Полагаю, мне стоит устроить себе небольшую передышку после того, как я убью тебя или ты убежишь. А потом я отправлюсь в подземелье и подберу себе несколько сильных монстров подручные. К тому времени, как я вернусь в замок, думаю, моя дочь будет уже там, а с нею и армия. Мне вдруг стало совершенно ясно, что если дочь короля демонов вернется в замок вместе с армией, это будет наихудшее развитие событий. Я мог бы телепортироваться в Аксель, восстановиться, а затем вернуться в подземелье с несколькими сильными авантюристами. Нет-нет, мне не хватит маны, чтобы потом снова переместиться сюда. У меня остался только один кусок манотита. Я мог бы позаимствовать ману у нескольких авантюристов с помощью иссушающего касания, но сейчас они отражают нападение на город. И даже если я попрошу, много ли авантюристов решит покинуть город, который сейчас так нуждается в защите? Топ. Топ. Шаги все приближались. Что произойдет, если я вернусь в город, не уничтожив короля демонов? Последуют ли три ходячих проблемы моим инструкциям и избегут ли, если он вернется в замок с бандой монстров на хвосте? Нет. Они никогда меня не слушали. Так с чего послушают в этот раз? Может мне послать с королем демонов весточку, что мы пришли к соглашению, и я вернулся домой, что и им предлагаю сделать? Но они в жизни ему не поверят. Значит, остается... Скажи-ка, если я попрошу тебя взять меня с собой в замок, ты согласишься? Не вижу никаких причин помогать тебе, хотя ты достаточно талантлив. Не желаешь перейти на мою сторону? Я наложу на тебя заклятие, которое помешает тебе предать меня. Но если ты не против, то я возьму тебя с собой в замок. Ну да, конечно. Стоп. А если я позволю ему наложить на меня заклятие и взять с собой замок, то может Аква сможет потом его развеять? Нет-нет, если это заклятие помешает мне предать его, то оно может помешать мне и поговорить с Аквой. Топ. Топ. Шаги приближались. Я сел на пол и достал из рюкзака два предмета. Правой рукой свою карточку Искателя Приключений. Она была вся в пятнах. Неудивительно, я же всегда носил ее при себе а левый – последний кусок монотита. Топ. Топ. Если честно, это совсем не в моем стиле. Я всегда считал, что такие вещи лучше оставить людям, которые считают себя поборниками справедливости. Или тем, кто мечтает стать героем. Или тем ребятам с бесстыдно задранными характеристиками. Такие вещи совсем не подходят тому, кто всего-то и хотел бы быть нитом. Спать до обеда, пить до ночи, быть обожаемым красивыми девушками и жить в богатстве и роскоши. «Итак, ты уже готов к тому, чтобы использовать телепорт?» «Я сказал, что отпущу тебя с миром, но если снова увижу твое ненавистное лицо, то за себя не ручаюсь». Король демонов подходил все ближе, а в моей голове пробегали разные мысли. «Они точно меня возненавидят?» Но если я не сделаю этого, они наверняка потеряют голову и выкинут какую-нибудь несусветную глупость. Я взял в руки карточку авантюриста. Шаги короля демонов слышались уже совсем рядом. Прошу тебя, не поворачивай за угол. А еще не злись и выслушай меня. Как насчет того, чтобы сойтись на ничьей? Тогда ты можешь послать меня в свой замок первым. Шаги стихли. После того, как ты подкинешь меня, я вернусь в Аксель вместе с моими товарищами. А ты можешь отдыхать и набираться сил сколько захочешь. Или же, если ты вдруг захочешь отправиться в замок сразу за мной, обещаю, мои друзья тебе пальцем не тронут. Абсолютная тишина. ха ха ха ха ха Сделка? Да что ты говоришь? Похоже, ты кое-чего не понимаешь. Ты проиграл. Лишь по моей прихоти ты можешь убраться отсюда. Король демонов повернул за угол и тут же застыл, как вкопанный. Его глаза впились в шар заклинания, взрыва, меж моими ладонями. Так, понятно. Говоришь, ничья? «Очень хорошо, авантюрист. Я отправлю тебя в замок первым. Согласен?» «Нет, не согласен. Я же предупреждал, не поворачивай за угол, а еще не злись». «Говорил или не говорил? А теперь я больше не могу тебе доверять. Что, если ты отправишь меня в какой-нибудь глубокий кратер на краю света? Тогда я окажусь в проигрыше, разве не так?» Король демонов, не отрывая взгляда от сгустка, света в моих ладонях сглотнул. «Я тебя понял. Ну, и что же нам теперь делать?» Если ты выстрелишь в меня в магии взрыва, с такого расстояния никто из нас не спасется. Нет, даже если ты выстрелишь в меня с безопасной дистанции, все подземелье обвалится. Я уверен, ты прекрасно осведомлен об этом, и потому не будешь этого делать, ведь так? Что ж, вполне ожидаемые слова. Для начала, как ты, кто даже не может использовать продвинутую магию, смог скастовать самое сложное заклинание высшего уровня? Да что же ты такое? Мне и самому интересно. Я ведь совсем не знаю, каково мое место в этом мире. Кто я им? Защитник? Любимый? Хозяин? Повелитель? Друг? Компаньон? Домработник? Интересно, какой из этих терминов лучше всего мне подходит? Я спокойно рассуждал. А король демонов не отрывал взгляд от моих ладоней. Я видел, как по его лицу стекает пот. Одна моя знакомая очень любит это заклинание. Она брала меня с собой каждый день и взрывала все, что подвернется. Я столько раз сопровождал ее в ежедневном ритуале, так часто видел само заклинание и сопровождающие его жесты, что даже авантюрис вроде меня смог его выучить. Комочек света меж моих ладоней был очень горячий. Кажется, еще немного, и я обожгусь. Стоит на секунду расслабиться, он тут же вырвется. Не могу поверить, что Магумин умудрялся контролировать такую опасную штуку каждый день. Если ты выпустишь это с такого расстояния, то с твоим уровнем от тебя не останется ничего, кроме пепла и пыли. Но я все еще король демонов. Одно заклинание взрыва от авантюриста вроде тебя может меня и не убить. Ты понимаешь это? После того, как Аква ослабила тебя, думаю, у тебя нет и шанса выжить. И, кстати, это подземелье все равно обрушится. Даже если ты как-то сумеешь выжить, быть похороненным заживо не очень-то здорово. Король демонов снова умолк. Я вдруг почувствовал странную легкость. Наверное, потому, что потерял много крови. Лучше закончить это как можно быстрее. А тебе не страшно умирать? Мне супер страшно умирать. Я уже умирал несколько раз, и от этого только страшнее. Я боюсь умирать. Если по чесноку, мне так страшно, что я вот-вот расплачусь. Только подумай о тех, с кем уже никогда не смогу перекинуться словом. В груди начинает болеть. Очень сильно болеть. И все же... «Если я умру здесь, множество полезных сведений, неизвестных человечеству, исчезнет вместе со мной. Ты не хочешь узнать мое настоящее имя? И почему армия короля демонов...» «Мне все равно!» «Но...» «Уверен, они ждут, что я сумею выпытаться из этой ситуации!» «Проклятая!» «Взрыв!» «Мое тело было невесомым, будто я парил в воздухе. Однако, я ничего не видел и не слышал» потом до меня будто издалека донесся чей то голос я повернулся на звук этого голоса я пожелал приблизиться к источнику этого звука и мое тело само собой начало двигаться ему навстречу это все чем то напоминало сон или полет в облаках интересно что это за странное ощущение так я медленно скользил в направлении голоса пока неожиданно не увидел перед собой столб света добро пожаловать в загробную жизнь Я богиня, которая направит тебя по твоему новому пути. Меня зовут Аква. Сата Казума-сан. Ты лишился своей жизни на самом дне подземелья. К сожалению, твоя жизнь подошла к концу. Я обнаружил себя уже в знакомой белой комнате. Когда я встретил тот столб света, я прыгнул прямо в него и почему-то оказался здесь. Передо мной была Аква, а рядом с ней стояла Эрис. Раз Аква здесь, значит, что король демонов мертв. И вообще. «Что случилось после того, как я скостовал взрыв? Может она показать мне момент, когда я уничтожил король демонов?» «Эй, Аква! Что там случилось после того, как я телепортировал нас с королем демонов из замка?» Спросил я. Однако она почему-то избегала глядеть мне в глаза. Ее волосы падали на лицо, и я даже не мог увидеть его выражение. «Ты можешь выбрать из нескольких вариантов!» Аква говорила спокойным голосом, будто читала по бумажке. «Желаешь ли ты переродиться младенцем в этом мире?» «Слушай, Аква, для начала проясни ситуацию. Что там случилось с остальными, когда я телепортировался?» «И, кстати, когда говоришь с кем-то, смотри ему в глаза». Обратился я к ней снова. Однако Аква будто не слышала меня и продолжала говорить без всякого выражения. «Или хочешь переродиться ребенка в мирной Японии?» «Эй, слушай меня!» Я спросил, что случилось после того, как я телепортировался. «Если продолжишь меня игнорить...» то я суну пальцы тебе в нос. Аква наконец-то подняла голову и взглянула на меня. Ее голос задрожал. «Или же предпочешь остаться и жить мирно здесь, на небесах, где тебе будет не нужно иметь дело со своими проблемными спутниками и непомерными долгами, подвергаться арестам или другим подобным тяготам». Ее плечи сотряслись, по щекам катились слезы. Она плакала. Эрис успокаивающе положила руку ей на плечо. Аква тут жутнулась ей лицом в грудь, дрожа и задыхаясь. При виде этого мне захотелось как можно скорее понять, что вообще происходит. Раз она плачет, то меня, скорее всего, больше не воскресить. Ну, когда я согласился лично расправиться с королем демонов, то знал, на что иду, так что не могу сказать, что так уж шокирован. Правда, я думал, что буду чувствовать себя более взволнованным, что ли. Однако, я на удивление спокоен. «Возможно, это потому, что я сделал все возможное и достиг того, чего хотел». Иными словами, вернул ее сюда. Я посмотрел вниз, пониже груди мое тело просвечивало. Аква продолжала схлипывать в объятиях Хэрис. Та, мягко поглаживая ее волосы, обратилась ко мне. «Казумасан, спасибо за проделанный тобой большой труд. Все, кто был в замке, успешно уничтожили подданных короля демонов, ждут тебя и молятся о том, чтобы ты невредимым вернулся к ним». В тот момент, когда ты уничтожил короля демонов, Сэмпай переместилась сюда. И каждый, кто видел это, понял, что ты преуспел в своей миссии. Я с облегчением вздохнул. В данный момент они лечат раны, полученные в той ожесточенной битве. Они были немного сбиты с толку исчезновением Сэмпая, однако... Если подумать, они до сих пор не знают, что я погиб в подземелье. Ну, черт, а что если Магумин и Даркнес отправятся меня разыскивать? Вообще-то мои знакомые Закселя тоже могут принкнуть к ним, и постепенно все это может разрастись до широкомасштабной разыскной операции. Ну да, не в пример мне эти ребята подойдут к делу серьезно, так ведь? Но если честно, очень тяжело расстаться со всеми и даже не перекинуться несколькими словами напоследок. Я даже рад, что у меня сейчас нет тела. Иначе рыдал бы сейчас как аква. Похоже, эти мысли отразились на моем лице. Эрис повернулась ко мне и мягко улыбнулась. «Ну, Сата поскольку ты герой, который погиб, уничтожив короля демона, я могу предложить тебе кое-что еще, чего обычно не делают другим». При этих словах Аква резко подняла голову. «Вариант один. Как уже договорились, ты можешь выбрать роскошную жизнь здесь, на небесах». Эрис поднесла палец к губам и улыбнулась. «Вариант два. Я могу предоставить тебе тело и вернуть в Японию. Если ты выберешь это, я дам тебе столько денег» что ты никогда в жизни не будешь нуждаться. Также я могу организовать для тебя встречу с идеальной супругой. Эй, сэмпай! Вы слишком близко! Ваше лицо слишком близко!» Аква к тому времени уже вытерла слезы и слушала Эрис с напряженным вниманием. Эрис прокашлялась и продолжила. «И вариант три, который включает в себя восстановление твоего тела и возвращение в этот мир». При этих словах Аква широко улыбнулась. «Что ты за глупая улыбка, а?» Ты улыбаешься так, будто точно знаешь, какой вариант я выберу. Что ж, похоже, немного рановато мне отправляться на небеса. Хотя вариант с жизнью в Японии совсем неплох. У меня было бы не только достаточно денег, но и идеальная супруга, так что я бы никогда не... Иными словами, если я вернусь в Японию, то смогу жить спокойной жизнью, без трудностей и дурацких неприятностей, с моей любимой женушкой. Итак, что ты выберешь? Эрис с улыбкой ожидала моего ответа. Да что там выбирать-то? Только вспомни, сколько бед и неприятностей я пережил в этом мире. Он полон монстров и людей, которых ничто не исправит. Это мир, в котором адекватных людей можно по пальцам пересчитать. Мир, который прогнил до самого основания. Если я вернусь туда, меня ждут трудности без конца и края. Вот потому-то я и считаю, тут нечего выбирать. Пожалуйста, отправьте меня обратно в этот бесполезный мир, который меня достал до самых печенок. Ответил я без колебаний. Эрис широко улыбнулась. Теперь заговорила Аква. «Что ж, теперь, когда ты сделал свой выбор, нам следует поскорее вернуться к остальным. Эрис, давай делай, что там нужно, и отправь нас обратно в труны с зал короля демонов. Уверена, они волнуются обо мне, ведь я так внезапно исчезла. Потому нам нужно скорее назад». На протяжении этой речи она взволнованно бегала по комнате. Однако Эрис нахмурилась. Ам, сэмпай, не жаль говорить это, но вы уже вернулись на небеса». «Поскольку вы богиня, отвечающая за Японию, вернуться ради развлечения вам в этот мир немножко...» Аква со слезами на глазах схватила Эри за плечи и замотала головой. «Даже если вы так глядите, от меня ничего не зависит!» «А, пожалуйста, прекратите! Сэмпай, пожалуйста, оставьте в покое мои подкладки!» «Даже если вы сделаете это, я тут все равно бессильна!» «Не каждый день увидишь, как борются две богини, однако...» «Можно задать вопрос?» Я поскреб щеку прозрачными пальцами. Помнится, говорилось что-то насчет того, что мне полагается на выбор одно любое желание, если я одолею короля демонов. Жизненно важный вопрос, я бы сказал. Две богини застыли на месте. Послушай, Эрис, что будем делать? Я, конечно, сказала это, но думала, что для него совершенно невозможно победить короля демонов. Этот человек из тех, кто не моргнув глазом, может пожелать стать богом или повелителем вселенной. Я знаю, что это Казумасан. Но даже я не считаю, что он все же... Ой... Но зато он может пожелать жизнь обладателя гарема, в котором будут все красивые девушки, которых он встречал. Эти двое принялись перешептываться, но я ясно слышал каждое слово. Что, серьезно? Про приз мне наврали? Эти богини точно бесполезны. Конечно, организовать гаремчик – очень привлекательная мысль. Однако уж я точно знаю, чего хочу. Пожалуйста, дайте мне чит. Я не получил его, когда первый раз попал в этот мир. Эрис хихикнула. «Оправданное желание. Король демонов повержен. Но этот мир все еще полон сильных монстров. Потому, если ты хочешь продолжать жить в нем, без чета никак не обойтись». И она улыбнулась своей озорной улыбкой. Похоже, поняла, к чему я клоню. А – -а ахнула Аква. Она протянула было ко мне руку, тоже поняв, о чем речь. Однако потом быстро убрала ее, будто в чем-то сомневаясь. «Странно. После всего...» Что было между нами, она все еще стесняется, когда я называю ее моим читом. Хотя то, что она осознала, какая она горе богиня, уже огромный скачок в ее самосознании. Итак, какой же чит ты пожелаешь? Мощное оружие, сильное тело или, возможно, какой-то исключительный талант? спросила эйс Аква же рядом с нею совершенно притихла. Очень непривычно наблюдать, как такая надоедливая и упрямая девчонка вдруг умолкает. Если бы она почаще была такой, «У меня было бы на порядок меньше неприятностей». Я обратился к Эрис. «А богиню можно считать щитом?» Та улыбнулась. И эта улыбка была очень сердечной. Аква рядом с ней тоже улыбнулась так ослепительно, как никогда ранее. «Эрис, Эрис, давай, побыстрее оживляй Казуму!» «Если мы промедлим, то остальные в замке закончат отдыхать и отправятся в город без нас!» «Да-да, я поняла. Помогите мне, пожалуйста, сэмпай!» Мы ведь в конце концов должны оживить того, кто полностью потерял свое тело. Ну что ж, Казумасан, это очень-очень особое исключение. Такого впредь не случится, потому в будущем будь осторожнее. Ну хватит уже, давай быстрее. Эм, сэмпай, ну ладно, хорошо, начинаем. Воскрешение! Воскрешение! Я почувствовал, как сила двух богинь наполняет меня сначала горячим, а потом обжигающим потоком. Мое тело потяжелело, по ногам пробежал холодок когда они коснулись Пола. А потом богини вдруг отвернулись. Сэ сэмпай это все от того, что вы так торопились. Найдите скорее одежду или что-нибудь, чтобы прикрыть его. Но я тут ни при чем. Я совсем забыла об этом. Эй, Казума-сан, ты сейчас в очень неприличном виде. Ну да, я стоял перед ними полностью голый. П Подожди минутку, я сейчас разрешу что-нибудь из одежды. Вот, сэмпай, передайте ему это поскорее. Вы ведь уже столько раз видели это, разве нет? Не хочу. «У меня такое чувство, что он на меня набросится!» «Казума-сан, ты раньше был таким миленьким, но теперь у меня чувство, что ты вырос!» «Ой, да завязывайте вы уже и дайте мне скорее одежду! Сколько мне еще тут сверкать!» Когда я наконец оделся, Эрис повернулась ко мне. «Итак, теперь ты можешь вернуться на небо, когда захочешь!» «Тем не менее, я не вижу, чтобы ты намеревался сделать это в ближайшее время!» При этом она поглядывала на Акву, которая качалась с носков на пятки рядом со мной. «Да!» В конце концов, все ведь кончилось хорошо, верно? Если бы я не пообещала тебе то желание, то король демонов и вовсе не был бы побежден. О, подождите. Можно ведь сказать, что это я привела казумасана к победе над королем демонов. Я его ослабила. Так что думаю, я действительно в этот раз, как образцовая богиня, если можно так сказать о себе. Если подумать, то разве я не МВП? То ли Аква была сильно взволнована, то ли ее умение учиться на собственных ошибках ни на йоту не выросла Но она увлеченно несла чушь: Эй, ты пытаешься меня обидеть или как? Вообще-то это я победил короля демонов. Понимаешь, да? Герой Казума совершил это. Это я войду в легенды. А ты просто бесполезная гиня, которая сбежала из дому и которую мне пришлось спасать. И что ты теперь несешь? А, а ты хоть понимаешь, что слабачок Нит вроде тебя не имел бы и шанса победить короля демонов, если бы я не помогла? «Если уж на то пошло, думаю, по моим заслугам, мне причитается большая часть награды за голову короля демонов». «Точно! Примерно 90 к 10 будет справедливо!» «И кстати теперь, раз уж я вернулась на небеса, я смогу полностью использовать свою силу богини. Поэтому советую тебе внимательно следить, как со мной обращаться, иначе тебя постигнет божья кара!» Бессовестно заявила Аква, тряхнув копной волос. Аэрис просто наблюдала за нами с довольным выражением на лице. Я надеюсь, Дакнес и Магумин не переволновались до слез из-за того, что я вдруг исчезла прямо перед ними. Нам следует поторопиться, чтобы я могла поскорее успокоить их. Все не унималось Аква. Итак, Казума-сан, пришло время тебе объявить свое желание. Эрис положила ладони перед собой, будто молилась за меня, и заодно выражала благодарность за победу над королем демонов. Видя ее светлую улыбку богини, так и хотелось назвать ее подлинной героиней. Не в пример ей. Послушай, Казума! Я желаю стакан холодного как коклет алого пива, когда мы вернемся в город. Пожалуйста, приготовься скостовать заморозку на мою кружку. И Я хочу поскорее увидеть императора Зеля. Он наверняка уже вырос в великого дракона. Я переводил взгляд с на Эриса обратно. Что за странное выражение? Ты всегда выглядишь немного странно. Но сейчас все даже хуже, чем обычно. Может скостовать на тебя исцеление? Я сказал Эрис, чего желаю. Потом у меня на миг закружилась голова. Я обнаружил себя стоящим в знакомом месте, в тронном зале короля демонов. Будто в доказательство этого, вокруг валялись тела его стражей. Мое внезапное появление заставило всех на мгновение замереть, но потом... «Казма, добро пожаловать назад!» Даркнес и Магумин кинулись было ко мне, чтобы поприветствовать, но вдруг остановились в замешательстве, так и не договорив. Теперь, когда я мог хорошенько рассмотреть Даркнес, стало видно, что она вся тяжело изранена. Не то чтобы ее жизни угрожала серьезная опасность, но ей явно не сладко пришлось. Юн-Юн и Магумин выглядели ошарашенными моим появлением. Однако ран на них я не заметил. В отличие от них, без чувств лежал на полу, а две его спутницы хлопотали над ним. Вижу, он дышит, значит, еще жив. А «Ам...» – произнесла наконец Магумин, показывая куда-то рядом со мной. «Кто она?» «Та, на кого она указывала, была богиня Эрис». Она нервно оглядывалась кругом, и, судя по всему, не понимала, что происходит. Я ободряюще помахал ей рукой. «Это известная вам богиня, Эрисама! Я взял ее с собой как награду за победу над королем демонов!» «Э?» Выкрикнули одновременно Мегумин, Юньюн -Юн и Даркнесс, отступая назад. А затем Даркнесс опустилась на колено. «О, Эрисама! Вы совершенно такая же, какой вас изображают скульпторы в храме!» Даркна вдруг подняла взгляд и начала внимательно изучать лицо Эрис. Та быстро отвела глаза. В этот момент... «Почему?» В комнате возник столб света, из которого с хлопком вывалилась Аква. «О, как ты смогла попасть сюда сама?» «Сосемпай, что вы делаете? Вы не можете спускаться в мир, за который не отвечаете. Не вините меня, если не сможете вернуться снова на небеса!» Услышав наши слова, Аква разразилась слезами а каказума. а Как Азума, а, а а ты настоящая шила в заднице, понимаешь это? Я оставил тебя там, потому что ты строил из себя не весь что. Я все равно собирался забрать тебя обратно, немного погодя. Так зачем ты выкинула эту глупость, идиотка?» При виде такой знакомой картины, Аква безутешно рыдает, Магумин и Даркнет с облегчением вздохнули. «И тогда...» «Эй, я не совсем понимаю, что происходит, но раз вернулся, то, пожалуйста, спасите Кёю!» Да-да, он тяжело ранен! Тут же, почти перекрывая голоса, подпевал Мицуруги, раздался крикюн Юн. А? Войска короля демонов телепортируется отряд за отрядом! Погодите, я вижу дочь короля демонов! Я видел, как она, стоя на балконе, тревожно смотрит вниз. Что, серьезно? Они возвращаются? Ну, мы уже выполнили то, зачем пришли, так что пора и честь знать. Эй, хватит плакать, мы убираемся отсюда! Раз уж ты здесь ничего не поделаешь, позже решим, как быть дальше. Даркнесс, Сан, <87 sık Vocals> um, почему вы так близко меня рассматриваете? Да так, вы очень напоминаете мне одного друга. В общем, Даркнесс глазела на Эрис. Аква утирала глаза. Магумин зачитывала заклинание. Э, постой! <seen> Взрыв! Магумин по-прежнему с рюкзаком монотита за спиной обрушила с балкона град взрывов. Магумин! скрикнула Юн Юн, пытаясь ее остановить. Ш «Что ты делаешь?» «Взрыв! Взрыв! Взрыв!» «Стой, Магумин, стой! У тебя идет кровь из носа!» Крикнул я, выбегая на балкон. Выбежав, я увидел, что происходило снаружи. Солдаты из армии короля демонов, которых раскидала взрывами, в ужасе разбегались кто куда. Среди них бежала девушка, которая плотным защитным кольцом окружали монстры. Даже отсюда было видно, что она вся в слезах. Наверное, это и была дочь короля демонов» ха ха ха ха я король демонов Магумин! я захватила этот замок и стала сильнейшим в мире архимагом безнадежные дураки что посмели появиться перед моим замком узрите же мою великую силу и преклонитесь передо мной магумин успокойся мы только что уничтожили одного короля демонов зачем нам другой нет ну правда разве мы не могли бы впредь держаться подальше от неприятностей а как бы ты ни было пришло время отправляться юнь юн я надеюсь ты поможешь нам с телепортом Моя мана на нуле. Um, у меня хватит маны на два телепорта туда и обратно, но. Нас здесь только Телепорт может перенести до четырех человек за раз. Но раз я взял с собой Эрис, телепортировать нужно было уже девятерых. А, очень хорошо! Казума, пожалуйста, используй это! сказала Магумин, подавая мне кусок монотита. Другой рукой она вытирала кровь, текущую из носа. Не стоило тебе так напрягаться. Я получила от тебя ценный подарок. Поэтому очень хотела бы дать тебе что-то в благодарность. Разумеется, есть некоторые, кого подобное совсем не волнует, закончила Магумин. А? «Э? А? Я? Ты про меня говоришь? возмутилась Даркнес. Стоп. Она что планировала подарить мне замок короля демонов взамен за монотит? По-моему, это уж чересчур. И вообще, что я буду делать с замком, буквально кишащим монстрами? Эм, все, пожалуйста, соберитесь вокруг. Я телепортирую нас отсюда. Услышав слова Юньюн, -Юн, Все собрались в центре комнаты. Эй, сначала исцелите Кею! Его пульс слабеет! Он еле дышит! Эрис сама. А мы раньше нигде не встречались. Как к сожалению, нет. И кстати, что мне теперь делать? Среди всего этого бедлама, Юнь -Юн отправила первую партию. Телепорт! Эрис, Мицруги и его две подручные исчезли из зала. Нас осталось пятеро. Шмык, шмык, шмык! Юньюн -Юн положила руку, утешая схлипывающую акву. Магумин стояла рядом с ней, вместе с Даркнес, которая все вытирала кровь с ее лица. «Ну что ж, отправляемся, Казумасан. Увидимся в Акселе. Телепорт!» Свет от заклинания юн-юн рассеялся, однако Аква по-прежнему стояла посреди комнаты. «Э? Что такое? Почему телепорт на тебе не сработал?» «Потому что... Шмык! Я сопротивлялась, Шмык!» Сквозь схлипы проговорила Аква. «Ты... Ну почему с тобой вечно так?» «Верна себе до конца!» «Нет, все не так! Пожалуйста, выслужи меня!» С огромным трудом сквозь поступающие слезы выговорила Аква. «Мне нужно кое-что сказать тебе, но когда все смотрели, мне было немного...» Я почувствовал, как меня понемногу охватывает паника. «Ну что там? Сейчас не самое лучшее время для разговоров!» Поторопил я ее. «Толпа врагов вот-вот ворвется в замок, если они поймают нас!» Однако, она все так же молчала. Лишь слезы текли по ее лицу. Мне послышался шум шагов вдалеке. Похоже, идущий пользовался настоящим секретным ходом в тронный зал, а не тем способом, благодаря которому мы с Аквой срезали путь. Я старался не ерзать от нетерпения. Наконец она вытерла слезы. Эй, Казума! Что? Ну давай же, говори! Прости, что оставил тебя, но я и вправду планировал вернуться за тобой позднее. Аква покачала головой. Ам, ты знаешь! я не такая уж умная, правда?» «Если желаешь знать, то ты достаточно глупа, но что с того?» Аква мгновенно стиснула зубы, но ее лицо тут же расслабилось. «Ну, я не могу найти правильные слова для того, чтобы сказать. Потому я просто скажу одну вещь». «Ну серьезно, что ты там рассусоливаешь? Говори уже, слышишь? Кто-то идет, слышишь?» Шум шагов все приближался. Я уже еле мог сдерживать панику. И тут Аква подняла голову и улыбнулась мне самой чистой улыбкой. «Спасибо тебе!» Вот уж не думал, что придет день, когда из-за нее мое сердце пропустит удар.